Глава 38 Предложение. Виктор. За окном машины мелькают знакомые улицы города. В моей голове, как огромный дерево, разостаются варианты и схемы того, как все обстоит на самом деле. суть обстоятельства и персонажи. Иван, Диляра, Эва, Мамедов, София, я, София. София — ключевой персонаж. Это, понятно, и идиоту Софии с Мамедовым, так сказала ее бабка. Ты ищешь племянницу? Это не тот секрет? о котором ты не могла бы сказать мне открыто сразу. Там что-то еще. Дерево растет. Усилием воли подавляют этот процесс. Расскажи мне все сама, моя девочка. Куда ты встряла? Моя женщина должна мне доверять. игры за спиной я не выношу. Использовать себя не позволю. Но только попроси, и я помогу. Паш, у ювелирного притормози. Паш, притормози. Покручивая в руках карту, смотрю на прилавок с кольцами. «Ты уверен, полковник, в том, что собираешься сделать? Тебе сорок два. Она такая молоденькая». «Ну и что? Я буду о ней заботиться». «Заботиться? Ты не позволишь ей забеременеть, если она захочет. Это честно?» «Считаю, сколько лет мне надо еще, чтобы выйти в отставку. Пять лет. Родит чуть за тридцать. Это не критично. Она будет всегда под наблюдением. Переживет. Это тоже только пять лет. Она не любит тебя, больше боится». Я это исправлю, полюбит. Я сделаю все, чтобы это случилось. но ну, нет? Сердце болезненно разгоняется от этой мысли. Никаких нет. Полюбит. Я все для этого сделаю. А если она любит Ивана? Тогда я сегодня это увижу. Отпустишь? Да я понять не могу, почему он не борется за нее, если у него что-то есть. Если между ними действительно то, что я наблюдал сегодня. Да он порвать меня должен и ее, а он гладит ее пальцы и отпускает со мной. Я ошибся. Я все сегодня увижу. Будет надо спровоцировать его. Пусть говорит открыто. Нехуй у меня за спиной разводя игры. А за нее решать я не буду. Мое право предложить, ее право мне отказать. Предложить? Уверен? Она будет жить в твоей квартире. Ты будешь с ней просыпаться. Она будет оставаться там, когда тебя нет, распоряжаться твоим свободным временем. Ей нужны будут твое внимание, твоя забота, твоя постоянная защита. Это полностью сломает то, как устроена твоя жизнь. Это невообразимо ее усложнит. Но если ее вычесть из моей жизни, то это сломает гораздо более критичные вещи. Я хочу с ней просыпаться. Пусть распоряжается. А еще... Ты не заглянул в ее тень, полковник? Она осталась там, в кабинете. Но ведь, знаю все тени, делать предложение не подвиг, а ей нужны демонстрации, чтобы довериться. Я это осознаю. Сначала я сделаю шаг, потом она, тогда у нас есть все шансы. Да ты не знаешь ее. А что еще я должен знать, что изменит эти знания? Ты либо чувствуешь, либо нет. Я уже и не думал, что когда-то почувствую. Быть может, она засланный казачок, и это София точка давления. «Может быть, возможно, даже наверняка и...» «Мне плевать. Я все равно буду решать эту задачу». «Мамедов в разработке. Его подельник пришел в себя. Я его на терке натру, но он мне выдаст все, что знает. И Мамедова, и его дочь я найду. Поэтому кольцо не для меня. Это для нее. Хочу ей дать защиту и уверенность. Вот это с овальным бриллиантом, красивый символ всего, что я хочу дать. Взять или нет, пусть решит сама. Вот это, пожалуйста. Какой размер?» А, черт, как все сложно. Никогда не дарил колец. Смотрю на руки девушки за прилавком. Нет, не то, пальцы толще. Покажите вашу кисть, пожалуйста, прошу ту, что стоит чуть дальше. Послушно протягивать руку над прилавком, а в этой слишком тонкие. Мне нужно кольцо на безымянный, размер больше, чем у вас и меньше, чем у вас. Девушки, переглянувшись, быстро соображает Какого цвета коробочка? Не знаю, пусть будет белая кожа. Прячу коробочку в карман. Наверное, нужны еще и цветы, но мы едем в гости, и это неуместно сейчас. Я заказываю букет для нее домой, ближе к ночи. Ждать ее не приходится. Когда мы подъезжаем, она уже стоит внизу, обнимая себя руками за плечи. Платье развивается на ветру. Выхожу из машины сам. Открываю молча дверь. Ее губы в этот раз ярко бордовые, ей не идет, огрубляет образ. Мне она нравится в более нежном облике, но это, вероятно, попытка замаскировать разбитые у спортзали губу. Разглядываю ее и не понимаю, как она могла двигаться так, как двигалась там. Захлопываю за ней дверь и сажусь рядом. Поднимаю разделяющее с водителем стекло. Как ты себя чувствуешь? Я в порядке. Посмотри на меня. Не вижу никакой асимметрии. Достаю из карманов сиденья влажные салфетки. Садки помаду. Пожалуйста. Зачем? Я не хочу. начинать нервничать она. Она стойкая. Пожалуйста. Зачем? Я хочу тебя поцеловать обезоруженно безоружен распахивает глаза, и тут же расстойно отворачивается к окну. Говорю вслух, то, что думаешь. Я не понимаю, где ты настоящая, а где маска? Вздыхаю. Такая же проблема и у меня. Эта игра подходит к концу, пора вскрывать карты. Как мужчина сделаю это первым. мы встречаемся взглядами, забираю в плен ее кисть, кровь бросается в лицо, и голос хрипнет. Ух, а мне казалось это просто, а это сложнее, чем присяга. Диляра вглядывается в мое лицо, нервно усмехаюсь. Сегодня в зале я наблюдал за одной девушкой, за ее спаррингом. Она очень крутой боец, и мне показалось, что пылает к своему сопернику. Взаимно. Ее щеки горят. Это была точно не моя женщина с глотовиком в горле. Потому что отпущу, да. Если ее чувство там, отпущу. Но я знаю и другую. Она ранимая, она тонкая, она доверчивая, восхитительная, изящная. Она когда-то смотрела на меня восторженным взглядом, и я пропал. А еще у нее какая-то беда, и она скрывает ее от меня. Я люблю ее, я хочу, чтобы она стала моей женой, и между нами больше не осталось никаких барьеров. Достаю кольцо. Растерянно хлопает своими ресницами. Если я не ошибся, и эта девушка реально, пусть скажет мне «да», и она будет под моей защитой, как часть моей семьи. Молчит. Скажи что-нибудь, потому что я уже все сказал. Ее губы снова сдрагивают. Ни звука. Говори, требую я. Кладу я ладонь на мое ломящееся из груди сердце. Тонкие живые пальчики сжимают меня, прислушиваясь к хаотичному биению. Не так давно, — решается она, — поднимая взгляд, — я наблюдал за одним мужчиной. Он вытащил меня из изверевшей толпы, рискуя собой. Тогда он был непростым, требовательным, строгим, но очень отзывчивым, внимательным и справедливым. И я смотрел на него восторженно, да, потому что такие мужчины прежде мне не встречались. А потом, кусает она обижена губу, он показал мне, как профессионально умеет играть мерзавца, и я запуталась. Я не уверена, что он играл, и что не играет сейчас. Брять, сердце сейчас выплюну, мне бы водички, облизываю пересохшие губы. Он не всегда идеален, признаю я, вернее, не идеален практически никогда, но у него есть оправдание, он искренне хочет помочь, но методы у него иногда страшные. Прости, это служебная деформация. Я разучился чувствовать границы. Но твои я обещаю защищать. Я, — перебивает она, — я бы без оглядки пошла за ним, тем, кто обнимал меня тогда в толпе, закрывая своим телом. Если предложение мне делает он, я согласна. Но боюсь, нет способа развеять мои сомнения по поводу глубины вашей служебной деформации, Виктор. а вас говорят, вы женаты на работе, и все приносите в жертву на ее алтарь. И больше ничего святого для вас нет, это меня ужасает. Рут, есть. Машина тормозит у дома Варвары и Андрея. Поднимаю кисть предательски подрагивающими пальцами, одеваю кольцо. Я познакомлю тебя с семьей, как свою невесту, семья святая. Меня передергивает от того, что я не могу пробить между нами стекло. И я психу и дергаю верхние пуговицы рубашки, вдыхая глубже несколько раз, тяну ее к себе, закрыв глаза, косаясь губ, растворяясь в своем сердцебиении. Ответь мне, пожалуйста. Руки вдруг скользят на мою шею, она вжимается у меня, вот с носом куда-то за ухо. Мои пальцы скользят по ее волосам, спине, стекло исчезло. Меня топит теплом, и в этом хочется тонуть и растворяться. Виктор, а если твоя семья кажется вне закона, на чьей стороне будешь ты? На стороне справедливости, как ее понимаю я. Пожертвую буквой закона, сохранив его смысл. Телефон в моем нагрудном кармане звонит. Она вздрагивает и отстраняется. отвечая на вызов. Зольников, товарищ полковник, распоряжения по допросу будут? По обожженному, как его состояние? Состояние стабильное, на контакт не идет. Врачи дали добро на химию. Пусть готовят. Допрос в моем присутствии завтра в 7, потом в камеру и дальше согласно протоколу полной изоляции до конца оперативной работы. Понял, товарищ полковник. Скидываю вызов. Пойдем.